Глава восемнадцатая. Мужчины и женщины. Вечером, когда Романго, измученный ранами, в очередной раз погрузился в сон, Ена улетел без приказа и понуканий, чтобы вернуться уже под утро с крупным кулём в к л ю в е Ильяна, первой проснувшаяся от его негромкого к л ё к о т а протерла глаза и поспешила принять н е ж д а н н ы й подарок. В кульке обнаружились одежда и немного деревянной посуды. Ена Ильяна улыбнулась и протянула руку, чтобы погладить грифона по загривку. Где ты пропадал все эти месяцы? Ена обиженно закликотал что-то, и Ильяна, не выдержав, притянула к себе его мясистую шею и прижалась к ней, зарываясь в оперение лицом. К Глазам ее подступали слезы. Она будто о ж и в а л а возвращая себе все то, чего в гареме р о м а н г е оказалась лишена. Однако уже через несколько мгновений она оглянулась на Романгу и поспешила отстраниться, не поднимаясь с пола. э л и а н а быстро натянула на себя дорожную одежду и снова пододвинулась к Грифону. Шею его украшало несколько царапин, стрелы нападавших, а может быть, ветви деревьев зацепили его. э л и а н а облизнула губы, неуверенная в том, что магия послушается ее. и принялась скользить пальцами над пострадавшими местами. Спасибо тебе, прошептала она. Спасибо за все. Роман госпал плохо. Ему снилась жизнь до смерти: шумный базар, запах специй, дорогие ткани, вьющиеся на ветру, голоса торговок уже усталые к вечеру и позднее южное солнце, заваливающееся за горизонт. Он блуждал в лабиринте лавочек в поисках подарка. Кому? Он уже не мог вспомнить. Затем сворачивал в темный проулок. Удар сзади, боль, пронзающая шею, вскрик, чьи-то руки на горле. Он пытается отбиться, вывернуться и понимает, что это уже другой кошмар. Романга распахнул глаза. Снова за выходом из пещеры стоял солнечный день. Лицо Эльфийки нависало над ним полукруглой тенью. Волосы Элианы свисали через плечо, щекоча грудь на сферату. Руки лежали на его груди. Это они ворвались в кошмар, который р о м а н г а не видел уже много-много лет. Элиана, прохрипел вампир. Ему нужно было говорить хоть что-то, чтобы ощутить себя живым, хотя бы отчасти. Я здесь. Беспокойство исчезло с лица Эльфики, й едва она увидела, что Романго приходит в себя. Элиана приподняла вампира за плечи и усадила, прислонив спиной к стене. Снова проскочила тень тревоги на бледном лице. Романго с силой стиснул пальцы на запястье супруги, и та не стала отдергивать руку. Тебе плохо? – спросила Элиана, в глядя ы в а с ь во взмокшее лицо. Романго покачал головой. Признаваться в слабости он не хотел. Ильяна нахмурилась, стряхнула с руки пальцы вампира и встала. Только теперь Романга заметил, что Ильяна больше не обнажена. На ней была простая льняная рубаха и кожаные штаны, вроде тех, что носили лесные эльфы. Яна принес. Ильяна усмехнулась и бросила взгляд на пролом в скале, где мирно пасся грифон. Он стоял, склонив голову к самой земле у входа, и пытался что-то то ли закопать, то ли выкопать из нее. Смотри, ты ценишь его, буркнул р о м а н г а Он заботится обо мне больше тебя. Романги оставалось только скрипнуть зубами в ответ, а Элиана тем временем поднялась и направилась к своему скакуну. Романга лежал неподвижно, не в силах шевельнуться, и наблюдал, как ее тонкие пальцы скользят над шеей огромного животного, проверяя, срослись ли порезы. Эти пальцы могли бы к а с а т ь с я меня, подумал он с невольной тоской, но тут же отогнал от себя эту мысль. Ты правильно делаешь, сказал он вслух, силясь скрыть тоску. Хороший хозяин всегда первым делом заботится о скакуне. Илана бросила на него косой взгляд и снова вернулась к своему занятию, но через некоторое время произнесла: «Он столько раз меня спасал, как бы я могла не позаботиться о нем. Даже сейчас, если бы не он, нас обоих уже не было бы в живых». Илана умолкла на некоторое время, и воцарилась тишина, лишь тихонько скребли по полу когти грифона иногда. «Чем ты занималась до того, как стала моей женой?» э л и а н а мысленно закатила глаза, услышав этот весьма своевременный вопрос. Все знают, кроме тебя, р о м а н г а Я была послом солнечного народа, лучшим послом. Это я знаю, нехотя признался наместник. Я о другом. Ты говоришь, твой грифон спасал тебя. Значит, было от чего спасать? Ну, задумчиво произнесла э л и а н а Может, я не всегда была уж настолько хорошим послом. Она улыбнулась собственным воспоминаниям. Иногда приходилось убегать, а иногда и идти в бой. Да, я заметила, это у тебя выходит хорошо. Женщине такая сила не нужна. Сила? Ильяна усмехнулась. Ты удивишься, наместник, но я согласна с тобой. Я предпочитала бы, чтобы мне никогда не пришлось убивать, ни вампиров, ни людей, но иногда выбора нет, и тогда лучше, если сила есть. Романго кивнул и прикрыл веки. Прошло несколько секунд, и на лоб ему легла влажная ткань. Романго снова открыл глаза, пытаясь понять, что происходит. Не дергайся, сказала Элиана спокойно. Ума не приложу, как лечат вампиров. Так что за результат не отвечаю. Кровью, сказал Романго тихо и, заметив улыбку Элианы, замолк. Эльфика й оставалась непреклонна, оставаясь в н е ж н е дружелюбной, она на отрез отказывалась давать р о м а н г е то, что было ему необходимо больше всего. Сколько я проспал? спросил вампир. В первый раз три дня и сейчас опять три. Очень любопытно. Я бы вела дневник, но у меня нет бумаги. Романго нервно усмехнулся. Что бывает с вампиром, если он не ест? спросила Эльфика, прекрасно зная, о чем думает на Сфирату. Именно это. Романго устало опустил голову на камень. Мы гаснем, худеем, стареем. Мы не умираем все равно. Нам только приходится больше спать, и наши силы уходят. р о м а н г а замолк внезапно, обнаружив, что говорит лишнее. Отлично, заметила Элиана. Тогда ты понимаешь, каково мне было без солнца. р о м а н г а покачал головой. Упрямство Элианы можно было бы предсказать, если вспомнить день их знакомства. Но весь год она вела себя так тихо, что р о м а н г а напрочь забыл, что имеет дело с сильным противником. Элиана, вампир поймал руку Эльфики и посмотрел ей в глаза. Элиана ответила равнодушным и спокойным взглядом. Неужели ты не понимаешь? Я не могу дать тебе свою кровь для магии. Это еще почему? Элиана подняла бровь. Я воин. Я принадлежу империи. Вдруг ты найдешь то, что уничтожит ее. Элиана фыркнула. Ты. Романг запнулся, подбирая слова. Там, откуда я родом, воин имеет много ж ё н Воин берет себе невольниц из рода врага. Воин берет все, что сумел завоевать, но воин не может продать свое войско того, кто не смог постоять за свою честь, за свою кровь. Поправила его Илана. Тот, кто не смог отстоять свою честь, презираем. Он не мужчина. Илиана отвернулась и помешала что-то в котелке, дымящемся над огнем. Представь себе, сказала она, оборачиваясь, хоть наши мужчины и не берут себе по десять Джон, у нас тоже ни один мужчина не хочет предавать свое племя. Но ты с ч е л что я должна это сделать, заточив меня и л и ш и в с о л н ц а только потому, что ночью иногда, раз в месяц, хотел видеть меня. По праву победителя. Ильяна усмехнулась, и теперь улыбка ее была резкой. Вот и п р и з н а й р о м а н г а что теперь ты проиграл. К тому же кто знает, может я просто хочу изучить, чем отличается кровь вампиров от крови живых. И кто знает, может это поможет и тебе. Она опять отвернулась и, открыв крышку, зачерпнула что-то из котелка и налила в широкую глиняную кружку. Очевидно, этот скарб она достала там же, где и одежду. в а р е в а пахла аппетитно, так аппетитно, что Романге еще сильнее захотелось есть. Но его голод нельзя было утолить кроличьим супом. Почему просто не бросить меня? – спросил Романга, наблюдая, как осторожно Ильяна набирает в ложку суп. Пальцы эльфийки замерли. Романга задал тот вопрос, который терзал и ее саму. Я собираюсь показать тебе отцу. сказала она после минутного размышления. Насколько ты при этом будешь жив, мне все равно. Но пусть г о в о р я щ и й р е ш и т кто виноват в нарушении перемирия и что нам делать дальше. Ложка исчезла в о рту Эльфики, а р о м а н г а п р о д о л ж и л следить за ее движениями, такими отточенными и изящными, будто Илана находилась на королевском приеме, а не в лесной пещере. Я согласен. сказал он медленно, и ложка замерла у губ принцессы. Бровь Лилианы поползла вверх. Я согласен дать тебе свою кровь, если ты вылечишь меня и поможешь отомстить. Дать свою кровь? Всего один раз? Романго побледнел, хотя его лицо и без того казалось синеватым. Ты требуешь слишком много. даже меньше, чем ты хочешь получить от меня. Я хотя бы не пью твою кровь прямо из твоего тела. Зачем тебе это? Разве тебе не было хорошо? Звонкий смех и л и а н ы заставил Романгу замолчать. Хорошо? Только потому, что ты изволил погладить меня между ног? Как мне может быть хорошо с тем, кто никогда не говорит со мной р о м а н г а с тем, кому неважно, чем я живу? Всех моих супруг, это всех твоих супруг? Глаза э л и а н ы недобро блеснули. Она отставила в сторону кружку и резко взяв Романгу за подбородок, приподняла его лицо и слегка наклонилась сама. Поток образов ударил в голову Романги. Смеющееся лицо Ми, лишь бы стать на сферату, а потом он не будет мне нужен. Закутанное в ч е р н у ю шаль лицо с и в и а н Пусть сдохнет проклятый деспот! Романга рванулся, в ы в о б о ж д а я с ь из рук Эльфийки и будто сквозь туман услышал собственный протяжный рык. Затылок его стукнулся о стену, и боль чуть отрезвила вампира. Он увидел перед собой все такое же спокойное лицо Элианы. Твари, выдохнул Романга. У них было все. У них не было ничего. Только тюрьма и подчинение. Никогда не видел таких халеных заключенных. Халеных! Ильяна выплюнула слово вслед за Романгой. Отлично сказано. Ты делаешь из людей кукол и хочешь, чтобы они были благодарны. Романг не ответил. Он прикрыл глаза и откинулся назад. Он наконец вспомнил, что за подарок искал и так и не нашел. Заметив перемену, э л ь а н а чуть переместилась, устраиваясь рядом с вампиром, и бережно погладила его по плечу.